Ольга Баскова. Золотой конь Митридата. Роман. Сирия «Артефакт эндетектив». Москва. Эксмо. 2019 год. Категория 16+. аннотация Самым известным сокровищем легендарного царя Митридата считалась статуя его коня в полный рост, отлитая из золота. Но куда этот конь исчез, никому неизвестно. Возможно, об этом сказано в древнем пергаменте, который оставил своей вдове Ларисе профессор истории Станислав Красовский. Одним из его жизненных принципов было не выходить в море в шторм, поэтому когда Ларисе сообщили о том, что ее муж во время грозы разбился на яхте, она не поверила, а вскоре сомнений у нее только прибавилось.